Глава п я т а я На мгновение смерть заглянула прямо нам в глаза. Мы стояли неподвижно, застыв от ужаса. Коридор был слабо освещен, и охранники пока не видели нас. Но с каждой секундой они приближались. Вот-вот они заметят беглецов и, разумеется, убьют. Но прежде чем мы оправились от оцепенения, Сартхан потащил нас в сторону к отверстию очередной шахты в полу. Туда. Шипнул он, указывая на ее темную глубину. Туда, пока они не пройдут. Эта идея была нашим последним шансом, и мы без единого лишнего слова сползли в темное жерло шахты, крепко уцепившись руками за край. Долго ждать не пришлось. Через несколько секунд я услышал шелест охранников, скользящих по коридору мимо нашего убежища. Когда шелест стих, мы еще повисели, надеясь, что бесформенные не заметят наших рук, цепляющихся за к р а й ш а х т ы и не обратят внимания на отсутствие существа, оставленного нас охранять. Мы п р о в и с е л и целую минуту, невзирая на боль в мышцах, а затем вылезли в коридор и двинулись к белому квадрату. В плохо освещенном коридоре через равные промежутки в стенах виднелись открытые двери, за которыми находились громадные пещеры, освещенные белыми огнями и заполненные кипучей деятельностью. Понятно, что ринуться в такое скопление работающих машин и снующих существ грозит гибелью. Но мы должны были добраться до единственной ведущей наверх шахты, которая нам известна. Когда мы в нерешительности стояли уже у входа, Я заметил нечто большее, лежащее в тени неподалеку от нас. Мы бросились туда и увидели, что это одна из больших машин черепах, носившихся мимо нас по громадным пещерам. Это б ы л а неподвижно, в б а к у н е е виднелась открытая дверца. Заглянув внутрь, я увидел, что купол черепахи полый. Вот наш выход, воскликнул я. Мы поместимся там все. Через секунду мы были уже в черепахе, с трудом р а з м е с т и в ш и с ь в узком пространстве, и захлопнули дверцу. Я обнаружил, что узкая прорезь вдоль купола дает некоторый обзор, а переключатели, сгруппированные возле большого рычага, очевидно, являются средствами управления. Я стал по очереди щелкать ими, пока снизу не послышался гул. Черепаха выскользнула из темного коридора в заполненную ярким светом громадную пещеру, управляемая моей рукой, лежащей на большом рычаге. В напряжении, сидя в гудящей машине, мы ехали по пещере между рядами громадных механизмов, направляясь к коридору к в далекой противоположной стене. Капащиеся вокруг существа не обращали на машину никакого внимания. С бьющимися от радости сердцами мы приближались к темному проему в стене, который был целью нашего движения. По дороге мы один раз столкнулись с другой такой же машиной, но Талиш ь скользнул а в сторону и поехал дальше по своим делам. с к о р е мы уже пребывали в сумраке коридора и скользили по нему к шахте, ведущей наверх. В конце коридора мы остановились, выпрыгнули из машины и ринулись в дверь, ведущую в колодец нужной шахты. Человек растения тут же начал подниматься по лесенке из колышков. Мы с Арктурианином последовали за ним, собрав все силы и понимая, что нам остаются считанные минуты. Внезапно я глянул вниз, остановился и вскрикнул. Внизу на дне шахты стояли два существа, две белые бесформенные массы плоти, явно глядящие вверх на нас. На мгновение мы замерли неподвижно. Но тут увидели, что одно из существ скользнуло обратно в коридор в огромной пещере, чтобы поднять тревогу. Другое же еще раз взглянула на нас и к моему ужасу стремительно полезла за нами. Теперь мне кажется, что из всего, что случилось с нами внутри туманности, следующие минуты были самыми мучительными. Подтягиваясь и поднимаясь колышко на колышек, мы взбирались по ненадежной лестнице в темноте, а где-то внизу лезло, преследуя нас, белое бесформенное существо. Для его псевдоподий... Такой подъем являлся всего лишь детской игрой, но подстегиваемый смертельным страхом я продолжал взбираться вверх, оставляя за собой одну сотню футов за другой, пока в сознании не вспыхнула надежда, что быть может, бесформенный бросил нас преследовать. Вверху я видел сияющую точку света — выход из шахты недалек. Но в этот момент я ощутил, как с и л ь н о е щупальце схватило мою лодыжку и рвануло вниз. Преследователь все же догнал меня. Я невольно вскрикнул, когда ноги лишились опоры. Я повис только на руках, а существо п р е л о п с е в до п о д и я м и мои ноги и упорно тянуло вниз. Должно быть, оно тоже прилагало все силы. Я почувствовал, как мои руки скользят по колышку и понял, что как только я отпущу его, существо тоже выпустит мои ноги и я буду лететь вниз, пока не разобьюсь одной шахты. В гробовом молчании я висел на руках, напрягая все силы. Затем. Одна из моих рук соскользнула, сколышка, а другая задрожала и могла вот-вот разжаться. Но тут кто-то метнулся мимо меня сверху, и в тусклом свете я увидел, что Сартхан ринулся вниз и повис на одной из своих сильных конечностей, а теми остальными схватил бесформенное существо подо мной. Севдоподия тут же отпустила мои ноги, а затем я увидел, как бесформенное существо оторвалось от колышков и полетело в темноту, где с глухим стуком ударилось о пол далеко внизу. В следующий момент Сартхан помог мне вновь найти опору для ног и поддерживал, пока я поднимался. Только арктурианин со своими четырьмя конечностями мог успешно бороться с бесформенным на л е с е н к е из колышков. Собрав остатки сил, мы продолжали подъем, глядя, как круг света наверху становится все больше. Мы знали, что внизу уже поднялась тревога и через несколько минут целая орда б е с ф о р м е н н ы х ринцев в шахту. К тому же нам оставались считанные минуты на то, чтобы остановить вращение туманности и прекратить ее распад, несущий гибель галактики. д ж о р д а х а т первым достиг выхода из шахты. Человек растения осторожно вынул с у голову над краем, огляделся и только затем позвал нас. Украдкой мы взобрались наверх, отползли от края шахты, затем сели на гладком металлическом полу. Вокруг было то же, что и прежде: огромная яма с металлическими стенами, мощные машины вокруг и в центре большой цилиндр, из которого бил мертвенно бледный луч. Возле цилиндра беспомощно лежал на боку наш сбитый крейсер. Неподалеку с т о я л и с п о л д ю ж и н ы б е с ф о р м е н н ы х Мы видели, как их тела выкручиваются в безмолвной речи, но странные глаза не были обращены на нас. Секунду спустя д ж о р д а х а т пополз с л е ж а щ и й грудом инструментом и вернулся с тремя тяжелыми, похожими на топор металлическими орудиями с длинными рукоятками и широкими лопастями. Он молча вручил их нам. а затем мы ничего не говоря поползли на четвереньках к собравшимся существам дюйм за дюймом фут за футом мы двигались к ним я взглянул на пылающие огни туманности высоко в небе и подумал что если мы все это не остановим то через несколько минут эти огни разлетятся по нашей вселенной неся всем гибель я крепче стиснул рукоятку своего импровизированного оружия и мы поползли дальше в темных сумерках Пока одно из существ внезапно не повернулось, пристально глядя прямо на нас. Прежде чем оно успело предупредить своих сородичей, мы вскочили на ноги и бросились на них с поднятыми топорами. Мгновение спустя мы были уже среди них, наше тяжелое оружие мелькало вправо, влево, неся смерть. Мы остановились только, когда у наших ног лежали кучи мертвой плоти. Затем осмотрелись, но не увидели в яме больше ничего, кроме механизмов и большого цилиндра с лучом. Мы бросились было к этому цилиндру, но тут же остановились. Из шахты, откуда мы вылезли, показались ветви п с е в д о п о д и и обитателей туманности. Преследователи все же догнали нас. д ж о р д а х отпомчался к шахте вместе с Арктурианином, крикнув на ходу: "Рубите кабель, Кэрри Келл, кабель, который идет к цилиндру!" А мы с Саром Тханом задержим их в шахте. Я видел, что они оба были уже у шахты, из которой лезло сразу несколько бесформенных существ. Увидел, как блеснули большие топоры, несущие существам смерть. Подскочив к самому большому, толщиной в целый фут кабелю из черного металла. который тянулся к цилиндру, передавая ему энергию, производимую всеми механизмами вокруг для создания энергетического луча, я поднял топор и изо всех сил опустил его. Но тот сделал лишь мелкую зарубку в прочном металле. Я рубил снова и снова. изо всех сил. Затем бросил взгляд на топоры своих спутников, мерцающие в тусклом свете и как молнии падающие на лезущих из шахт ы б е с ф о р м е н н ы х Я видел, как из шахт ы вырываются струи й к синего дыма, но знал, что пока местные обитатели не вылезут наружу, они не смогут попасть в а р к т у р и а н е н ы е человек растения. Я отчаянно рубил топором толстый металлический кабель раз за разом углубляя разрыв и перерубая его скрученные жилы. Я разрубил кабель уже до половины и знал, что еще дюжины ударов, и он будет разрублен до конца. И в тот момент, когда надежда уже вспыхнула во мне, я услышал крик д ж о р а Дахата и заметил, что из шахты вытекает целая волна обитателей туманности, захлестывает обоих моих спутников, затем они все поднимаются и направляют на нас свое смертоносное оружие. На миг, казалось, все замерло. Затем я с диким криком взметнул топор над головой и со всей силы направил его вниз сильнейшим ударом, дорубив металлический кабель. Сверкнула вспышка, в след за ней погас верх цилиндра и энергетический луч, бьющий из нее. И сейчас наступила полнейшая тишина, точно все окуталось ватным одеялом, и мы. И обитатели туманности, столпившиеся у выхода из шахты, уставились вверх на огонь горящей туманности в небе. Довольно долго длилась эта тишина, а затем бесформенные существа опустили свое смертоносное оружие и понеслись куда-то, словно охваченные безумным ужасом. Возле меня раздался громкий крик д ж о р д а Хата. Туманность! Хрипло закричал он, тыча рукой в п ы л а ю щ и й вверху огни. Туманность сжимается! Я оцепенело смотрел, как огонь в небе медленно опускается прямо на нас, гигантской планете. Когда еще л у ч з а с т а в л я в ш и й вращаться туманность, она тут же начала сжиматься. Я начал медленно о с е д а т ь на пол. Но почувствовал, как руки друзей подхватили меня. Смутно я ощущал, как меня тащат по полу через безумным ч а щ у ю с я куда-то толпу бесформенных созданий. Потом почувствовал, как крейсер взлетает из ямы. Он направляется прямо в пламя, окружающее планету со всех сторон. Вокруг ревели потоки пылающего газа. Мы же стремились прочь из сжимающейся туманности. Рёв пламени становился всё тише, и я решил, что окончательно теряю сознание. Но потом смутно ощутил, как рёв смолк, и после этого тишину нарушало лишь гудение генераторов, несущих нас через пространство. Собрав последние силы, я с помощью спутников приковылял к иллюминатору. занимающему всю переднюю стену рубки управления, и забороженно уставился вниз на океан кипящего пламени, простиравшегося под нами и становившегося все жарче по мере того, как продолжала сжиматься туманность. Внезапно из нее вылетела гигантская струя пламени, взметнувшаяся, казалось, до самых звезд, а затем, потеряв силы, опала и погасла. Таков был конец мира внутри туманности.